Мэтт развернулся к ней, как бы подводя итог. «А теперь не могла бы ты мне сказать, какого черта вы тут делаете?» Бонни подумала, что Стефан может быть под мостом. «Бонни ничего такого не подумала», уточнила ржеволосая девочка. «Как раз наоборот. Бонни только что сказала, что это совсем не то место. Нам следует искать место потише, удаленное от шума, что-то закрытое со всех сторон. Мне показалось, что меня там, ну...»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 Тут Мэтт искосо взглянул на Мередит, которая, наконец, над ним сжалилась. «У Бонни было видение», — пояснила она. мэт отшатнулся на пару шагов, и в свете фар Елена сумела разглядеть его профиль. Судя по выражению лица, парень явно не знал, что ему делать. То ли просто уйти, то ли связать троих подруг и побыстрее отвезти в ближайшую психиатрическую лечебницу. «Это не шутка», — сказала Елена. «Правда, мэт Бонни у нас ясновидящая». «Да-да, я знаю. Я всегда говорила, что в подобные вещи не верю. Но я ошиблась. Ты просто себе не представляешь, насколько ошиблась. Сегодня вечером Бонни... В общем, она каким-то образом настроилась на Стефана и теперь имеет приблизительное представление, как выглядит то место, где он сейчас находится». Мэтт тяжко вздохнул. «Да-да, конечно. Я понимаю».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 Камни, покрытые густым мхом. Вода неподвижная, ледяная ещё там. Скверно пахло Но что ты там видела? — спросила Елена. — Ничего, я всё равно что ослепла. Но откуда-то я знала, что если бы там был хоть малейший намёк на свет, я была бы способна видеть. Там было темно, как в гробнице. — Как в гробнице! По спине у Елены побежали мурашки.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 это выглядит как колодец». Елена вздрогнула, воодушевленная новой версией. «Бонни, как думаешь?» «Очень может быть», — медленно произнесла Бонни. «Размеры, другие признаки. Да-да, очень похожи Но ведь колодец сверху открыт, я должна была увидеть звезды». «Бывают и закрытые колодцы», — сказал мэт В округе множество старых ферм, на территории которых есть заброшенные колодцы. Некоторые фермины специально их накрывают, чтобы маленькие детишки туда не свалились. Например, так делают мои дедушка с бабушкой. Елена не могла и дальше сдерживать возбуждение. Наверняка это колодец. Да-да, точно. Бонни, вспомни, ведь ты сказала, что там все время было темно. Да, и к тому же мне показалось, что это место расположено...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 И уверен?» Он ненадолго отвернулся. «Я просто не знаю, чему верить», сказал мэт наконец. «Но давайте туда съездим». Они разделились на пары и сели в обе машины. мэт с Бонни поехали впереди, а Мэродит с Еленой последовали за ними. мэт выбрал заброшенную проселочную дорогу, ведущую в лес. Но она довольно скоро оборвалась. «Дальше придется идти пешком», сказал парень. Елена радовалась, что ей пришло в голову захватить с собой веревку. Если Стефан действительно в колодце на ферме Франчера, веревка должна им потребоваться. А если он не там? Но пока лучше об этом не задумываться. Непросто было продираться сквозь лес, особенно в темноте. Подлесок был очень густым, и мертвые ветки то и дело цеплялись за одежду путников. Вокруг кружили какие-то насекомые, задевая щеки незримыми крылышками.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 «Стефан?» Последовшие секунды, пока Елена вглядывалась во тьму, слыша только эхо от падения мелких камешков, были невыносимо мучительными. Наконец, каким бы невероятным это ни казалось, из колодца донесся слабый голос. «Кто здесь? Елена?»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 «Вообще-то, бывало и лучше, — выдохнул он. Но я... я жив. А кто там с тобой? — Это я, мэт сказал мэт отпуская Елену. Затем он тоже нагнулся над чёрной дырой. Елена, чуть не сходя с ума от радости, всё же заметила, что вид у парня был ошарашенный. А ещё тут Бонни и Мередит. Я сейчас брошу тебе верёвку. Конечно, при условии, что Бонни потом при помощи левитации тебя вызволит».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 Вскоре Елена уже бережно обнимала лежащего на земле Стефана. О скверном положении дел свидетельствовали неестественно низкая температура его тела и слабость. Последние остатки сил Стефана ушли на помощь спасателям, пока они вытягивали его из колодца. Его руки были покрыты кровоточащими ранами. Но больше всего Елену встревожил тот факт, что у него даже не хватило сил ее обнять».